Глава сорок Маргаритка. Цветочек. Голос у Влада вроде как и мягкий, но я все равно вздрагиваю от него как от удара. Декорация. Дорогущий ресторан, белоснежная скатерть, идеальная сложная сервировка. Мой супруг сидит напротив и смотрит на меня с таким интересом, что мне как страусу отчаянно хочется спрятать голову под скатерть. Только от этого мужчины так не спрячешься. «Прости», — виноват улыбаюсь, — «я что-то чувствую себя уставшей», — «задумалась». «Уставший в одиннадцать утра» — это комплимент тому, как долго я не давал тебе спать или что-то другое. Пока я прикидываю, какой из двух вариантов выгоднее подтвердить, Влад подается вперед и тяжелее облокачивается об столешницу. «Что у тебя там случилось, цветочек?» Интересно, как многие преступники находят в себе силы не врать под пронзительными взглядами, да еще и такой крепости. «А что могло случиться и там, это где?» «Пытаюсь изобразить на своем лице непонимание». Я просто устала, вот и все. Эта неделя была очень нервной и... Не ври. Сухо обрубает Влад, и мне становится проще. Чем меньше вранья я ему озвучу, тем спокойнее я потом буду спать. Ты сама не своя после вчерашнего звонка, цветочек. Что у тебя случилось? Кто тебе звонил? Эти вопросы. Я не понимаю, как на них отвечать. Честно? Хочется. Зажмуриться и сознаться ему обо всей своей правде и будь что будет. Но... Господи, да ему женушка с прошлым проститутки. Да, все обошлось одним разом, но каким? Иные мужчины одного интимного опыта своим пасем не прощают, да и Владислав Ветров вряд ли представлял в роли матери своего ребенка такую женщину, как я. Это все грязь. Моя грязь, невидимая, покрывающая меня с головы до ног, несмываемая. Мне с этим жить как-то. Я была уверена, своему будущему мужу я расскажу всю правду о себе, возможно, даже в самом начале, чтобы честность между нами была абсолютной. Чтоб он знал, что берет. Влад, получается, взял дохлого кота в мешке. Сам, конечно, взял, но мне быть дохлым котом от этого не легче. И так, правда, исключена. А вранье? Я не хочу его просто. Оно никак не ложится на язык. Лгут врагам. Владислав Ветров уже давно не является моим врагом. А любимым лгать вроде как... И святотатство. Тебе звонил отчим со скандалом из-за квартиры? Влад задумчиво прокручивает в своих пальцах вилку для устриц. Да нет, его суд должен быть только послезавтра. И я уже велел предупредить его, чтобы он не смел капать на мозг моей жене. Да и не стал бы ты так долго расстраиваться из-за этого мудила. А что тогда? Что-то с твоей тетей? Господи, да что он вообще делает? Гадает о причинах моих нервов, а сам по сути мне подсказывает, говорит за меня, облегчая участь и снимая с меня необходимость озвучивать ложь самой. Можно просто кивнуть. Или увести взгляд в сторону. Это уже выглядит жестом «я не хочу обсуждать это». Это Этаким беззвучным подтверждением озвученного. Ну и, судя по твоей неспособности связать воедино пару слов, дело касается денег. В определенном смысле Влад зрит в корень. Дело действительно касается денег. И в том, что я никогда не решусь их у него попросить. Это в мире во все предельно просто, а для меня этот вопрос оказывается даже слишком щепетилен. Но ну и сколько вам нужно? Влад берет паузу в разговоре, когда официант приносит тарелки с луковым супом, от запаха которого можно и в обморок прилечь, а после взгляд моего мужа снова обращается ко мне. «Давай закроем тему», — вымученно умоляю я. Ощущаю себя так, будто мне легкие наизнанку вывернули, а после заставили дышать чем-то вязким и холодным. У нас последний день в Париже, и... И я не хочу, чтобы он прошел для тебя под девизом «Как достать денег для больной тетушки». Влад категорично дергает подбородком, не давая мне договорить. «У нас большие планы на сегодня. Я не катал тебя на вертолете, а это никуда не годится, когда ты хочешь показать девушке, что любишь швырять деньги на ветер». Мы встретим закат над Парижем, а перед этим исходим ноги в районе Монмартра, И ты не должна упустить ни секунды. Я хочу знать, что эти три дня ты была целиком моя и телом, и мыслями. Я соберусь. Нет, ты озвучишь мне свою проблему, цветочек. Хмуро возражает Влад, скрещивая руки на груди. Мы с тобой уже говорили о доверии, или ты передумала доверять мне? Я? Нет, ни в коем случае. Черт возьми, как ему вообще можно не капитулировать мгновенно? Я вот цепляюсь пальцами в край стола, и, скажем честно, это всего лишь выигрывает для меня несколько мгновений. Тогда я жду ответа на поставленный мной вопрос. Влад делает глоток из бокала, медленно смакуя его вкус. Будет гораздо проще, если ты сразу очертишь размер суммы, чтобы я прикинул. Нет, пожалуйста. Моих сил хватает на глухой стон. Не надо заставлять меня это делать, Влад, ради всего святого. Удар за удар. Я не хотела его наносить, я не хотела отравлять эти три пропитанных романтика дня, тем, что мой муж начинает свирепеть от моего упрямства. И почему же ради всего святого я не должен интересоваться этим вопросом? Тихий, холодный голос Влада, будто скальпель, распарывает мне душу. «Почему, цветочек?» «Да потому что это станет моей ценой», — вскрикиваю я отчаянно. «Ты дашь мне эти деньги наверняка, и все, что было до этой секунды, станет простым недоразумением в процессе согласования условий контракта. И получится, что ты меня купишь. Это последнее, чего я хочу». То есть принципы тебе важнее. Кажется, тон Влада теплеет, но всего лишь на одну соту градуса. Глупо выглядит, да. У меня под вопросом мое разоблачение, позорное, ужасное, которого я боюсь сильнее всего на свете, а я строю себя ту, кем не являюсь. Для Влада же эта картинка и вовсе смотрится эгоистично. Он ведь думает, что я поступаю здоровьем, дорогой мне тете, ради того, чтобы умаслить свою независимость. Ох, если бы. Хотела бы я, чтобы от этого вопроса зависела только моя независимость. Когда все это начиналось, ты сказал мне, просто назови мне свою цену. Тихо озвучиваю я, переплетая пальцы на скатерти. И я не стала ее называть, потому что не хочу, чтобы меня покупали. Я не хочу быть твоей вещью. Просто твоей дано, без цены. Я что-нибудь придумаю еще, где мне взять деньги. Мечтательница Риточка предполагает, что она вообще еще имеет право не хотеть. Ведь умом я понимаю, что выбора у меня нет, и надо попросить. Всего лишь попросить и увидеть, насколько мой муж охренеет от суммы. Ведь меньше всего я хочу, чтобы компромат на меня хоть как-то выплыл на свет. Только вот не могу я это озвучить, не могу. Язык костенит намертво. Я все надеюсь, что решение найдется. Какой-нибудь. Умирающий дядя в Швейцарии меня сейчас очень даже устроил бы. Между мной и Владом медленно сгущается молчание. Недовольно, неприятно, сопровождаемо его тяжелым взглядом. Пожалуйста, не дави, дай мне хотя бы подумать. Я не хочу думать, что врать тебе — это мой единственный выход. Хотя, конечно же, других нет. Что ж, цветочек, тогда давай будем считать, что я дам тебе в долг. Неожиданно Влад пожимает плечами. Вернешь потом. Печальный смешок вырывается у меня изо рта. Не смеши, с чего же я тебе верну? С тех денег, что ты сам не выделяешь на помаду. С продажи квартиры, например. Квартира в Москве не дешевое удовольствие. Даже если квартира не потрясающая, она все равно чего-то достоит, И покупатель на нее найдется. Я даже слегка не догоняю, о чем он. А когда догоняю, чувствую себя конченной идиоткой. «Ты думаешь, суд будет успешным, и мамину квартиру целиком признают моим наследством?» «Я не думаю, я это точно знаю». Влад откликается невозмутимо. «Суд послезавтра, после займемся оформлением бумаг. Ты же не собираешься съезжать от меня, дорогая будущая мать моего наследника. Можешь забрать милые сердцу вещи из детства, если они там остались. Отремонтировать и продать это займет время, но определенно это даст тебе весьма приемлемое преданное». Неужели сумма необходимой твоей тете настолько велика, что не хватит этих денег? Наверняка же еще что-то и тебе останется. Так что ты вполне себе сможешь вернуть мне долг, если тебе так будет проще. Слов нет, одни звуки. Выход на самом деле почти гениальный, и чисто теоретически всю эту схему я могла и сама придумать. Но про этот суд с отчимом за мамину квартиру я совсем забыла. Голова была забита чем угодно, но не этим. Да и не было у меня привычки делить шкуру неубитого медведя. Вот только для Влада этот медведь был уже не только убитый, но и разделанный. Из уши уже даже суп сварить успели. «А ты позволишь мне вернуть тебе этот долг?» Я вздыхаю, пытаясь выдохнуть скопившееся внутри меня напряжение. «Ну что ж, раз мы обо всем с тобой договорились, займись уже своим завтраком, цветочек. Сумму можешь написать на салфетке. Завтра деньги будут у тебя на счете». Влад утыкается в тарелку, безмятежный и невозмутимый, будто ему вообще нормально... давать кому-то такие долги с непонятной перспективой погашения. В тарелку с супом я утыкаюсь послушно, но без особого вдохновения. Есть по-прежнему не хочется. И так решение найдено, причем такое, что почти устраивает мою воспаленную совесть. Врать как будто бы не надо. Мой муж все себе придумал сам, я даже головой не кивнула, чтобы ввести его в заблуждение. На душе все равно промозгло, сыро и противно. Вранье оно и в Африке вранье, я ведь его не опровергла. и одно оправдание, Так будет лучше. Для меня будет лучше в основном. И я себя ненавижу. Но сумму на салфетке все-таки пишу. Одно хорошо. Скоро все закончится.